Рэже всего сосредоточили своё внимание на доказательстве богоустановленности частной собственности и появлении её в самом начале человеческой истории. Человек, писал автор статьи, отрицателю отношения социализма к частной собственности или социалистический коммунизм. При самом сотворении вместе с образом божеим получил от Бога право собственности верующим внушала мысль о том, что право частной собственности имеет основание в священном писании, прежде всего в Новом Завете, в собственной христианской части Библии. Напрасно утверждал епископ Алексей в статье Христианство и коммунизм: мы стали бы искать в евангельских повествованиях хотя одно выражение, одно слово, которое можно было бы привести против частной собственности. Частная собственность признаётся и освещается Евангелием. Главным поборником и защитником частной собственности был объявлен Иисус Христос, на авторитет которого постоянно ссылалась церковная печать. Иисус Христос, подчёркивал автор статьи Христианство и социализм, Ни одним словом не отвергал частной собственности, не почитал её воровством или грабительством и не называл собственников, людей богатых, преступниками только за то, что они были богаты. Всё это служило русскому православному духовенству основанием для отстаивания принципа святости частной собственности. Право собственности каждого по учению христианства, говорилось в статье против социализма, составляет святыню для всех неприкосновенную. В 1906 году Синод Русской православной церкви издал специальный указ, обязывавший подведомственные ему духовенство проповедовать в церквах о неприкосновенности частной собственности. И приходские священники, выступавшие с церковных амвонов, старались уверить свою паству в том, что без частной собственности невозможно нормальное существование человеческого общества. Право собственности патетически восклицал один из таких пастырей: "Вечное понятие, оно никогда не потеряет силы. Уничтожить это право значит пойти против божественных и человеческих законов". Реальность социалистического общества, ликвидировавшего частную собственность на рудье и средства производства как экономическую основу эксплуатации человека человеком, как объективную предпосылку социального неравенства, посрамило церковных прорицателей. То, что освящалось на протяжении девяти веков и считалось неустранимым наследием крещения Руси, Стала для граждан социалистического общества достоянием далёкого прошлого. Ныне не только атеисты, но и верующие советские люди убедились в том, что подлинный социальный прогресс возможен только на базе социалистической общественной собственности. Установление и развитие которой идёт вразрез с теми многовековыми традициями, закреплённою коих содействовало крещение Руси. Сожжением христианства в древнерусском обществе началась активная деятельность православного духовенства по примирению народных масс с социальным злом во всём его многообразии, по воспитанию их в духе смирения и покорности, по пропаганде принципа всеобщей греховности, а также идеи небесного воздаяния за страдания в земной жизни. Эту деятельность современные церковные авторы либо замалчивают, либо преподносят как проявление заботы служителей культа о нравственном совершенствовании древнерусского общества. В действительности новообразованная церковь выполняла социальный заказ, сформировавшийся сословия феодалов, которая чувствовала, что только экономической зависимостью и политическим принуждением народ в повиновении не удержать а поэтому прибегло к духовному насилию над трудящимися, к использованию религии в качестве иллюзорного компенсатора их реальной социальной ущербности. Уже в повести временных лет мы находим неоднократные ссылки на грех, так и на универсальную причину всех общественных бед и личных несчастей, якобы посылаемых Богом в наказание людям.